Глава тридцать седьмая Одинокий ворон парил в ясном небе, А на мрачном большом кладбище царила гнетущая тишина. И лишь издалека доносился тихий гул ветра В высоких кронах хвойных деревьев. Погода шептала, воздух был прохладен, Пах сырой землей и жухлой травой. Широкий деревянный погост стоял на пригорке, прикрывая собой от чужого взора разросшееся кладбище. Небольшая церквушка стояла невдалеке у леса. Город объял низину и разросся вдоль узенькой речушки по обе стороны каменистых берегов. Три моста были перекинуты через реку из нового в старый мир. Сива стоял, склонив голову, глядя на установленный в изголовье свежей могилы крест. Береслав и Был Иван находились по обе стороны от него. Батюшка завершал службу, тихонько читая молитву. Но вот дело было сделано, священная книга закрыта, и возле могилы молочного брата князя снова воцарилось гробовое молчание. Покойся с миром!» — вымученно выдохнул Сивас, перекрестившись. Его хмурое настроение разделяли все здесь присутствующие. «Говорите, князь жив?» — обратился воевода к одному из них. «А чем докажете? Слухи ходят всякие. Народ недоволен, неравен час взбунтуется, и разгневанные мужики натворят дел, полягут почем зря». «Цесаревич должен приехать вскоре, а нам предстоит выявить предателей, тех, кто будет мутить воду. Под замок их до приезда князя, он сам решит, что с ними делать». Кивнув, высокий широкоплечий бородач принял из рук сива сокняжеский кинжал, символ власти и принадлежности рода. «Он скоро прибудет». Береслав воздел руки к небу, умылся солнечным светом и водрузил шапку обратно на голову. — Обещал, значит, сделает. — Главное, чтобы не опоздал. Народ уж на площади собрался, ждут оглашения новостей. Думают, мы тут князя похоронили. — Пусть думают, — кивнул Сивас. — Наше дело маленькое. Император Сивальт отправил гонцов, приказ надобно исполнять. Тем временем воевода быстрым шагом вернулся в город, угрюмо взирая на толпу, стоящую возле окованного металлом обоза. Наставало время платить оброк. Страшные времена, когда пороки людские обнажаются и становятся не до улыбок. — А где же сам князь? — начал первый крикун, ехидно щурясь. — Неужто деньги пойдут в карман воеводе? — Правильно! — Чем докажешь, что это Даньк князю, а? подхватил другой. Где наш правитель? задался вопросом третий. Да умер он! крикнул кто-то из толпы. Вы его доподнял кулак, запрещая дружине действовать. Стоим, сказал он над ними губами. Скрипом мунции послышался тот же миг. Приказ был принят безоговорочно. «Слухи это!» — крикнула женщина, протискиваясь сквозь толпу. «А вам хоры-глотки драть? Не знаете, что ли? Славушка наш делами государственными занят. Враки это все жив, он прибудет скоро!» Протянув кошель с рубчиками, она кивнула старцу счетоводу. «Марфа, извольно вольных хлебопашцев я. Заодно за дочь мою и зятя здесь, на две семьи. Живем в дом за рекою». «Погоди ты платить, а вдруг князь приедет и снова дамь попросит!» Останавливал ее некто, стоящий позади толпы. Марфа скривилась и буркнула себе под нос еле слышно. «Ну да, враки!» «Так войско елычар стоит за лесом у ущелья. «А где ж сам князь? Почему не защищает нас от соседа Лютова? «Да не Лютова, добавил кто-то. «Пройдет мимо, нас не тронет, — говорю я вам!» — Ага, как же, не тронет, — возразила Марфа. — Испокон веков враждовали с ними, а тут? Не станет грабить и убивать? А, ищи дураков в другом месте. Толпа закивала, воевода тоже еле заметно склонил голову, приказывая взглядом найти хитреца. — Говорю я вам, не тронет, а лучше собрать оружие да присягнуть елычар, чар, пока не поздно. — Потом уж будет не до того, едва хан войска перебросит. «Стоять будем на коленях, да жизнь вымаливать!» «Ты что, мелешь? послышалось с разных сторон. «Кто тебя за язык тянет? Сплюнь три раза, да перекрестись!» Одинокий путник в несуразном наряде с серым капюшоном тотчас спешился и взял гнедую и под устцы, останавливая фыркающую лошадь. «Ну-ну!» — похлопал ее по холке, слушая дальше. «Да разве не умер, князь ваш? Кому вы служить собираетесь?» А коли елычар здесь, так почему же не присягнуть ему и оброк не собрать? Воевода он ведь кто? — Да, кто ж здесь воевода? — спросил путник, привязывая лошадь к стойлу ближайшего здания. — Почему столько вражины до сих пор не в кандалах? Узнав голос, тот поспешил махнуть рукой со словами. — Задержать смутьянов. — Да как же это? — возмутились криконы. — Княжеский приказ? — Ответил ему путник, развязывая повязки ткани у капюшона. Не признали дражайшее великого князя янского. Не уж ты исхудал так сильно? А? Улыбнувшись Марфи, он прошел к воеводе и похлопал старого приятеля по плечу. Кинжал мой у тебя? Да, Сивас передал. Эльдара похоронили рядом с матерью. И правильно. Кивнув, князь обернулся к народу. Вот он я, жив, здоров. «Кто еще желает посудачить о моей смерти шаг вперед?» Ошеломленная толпа, наоборот, сделала шаг назад. «Говорила же я вам!» Злорадствовала Марфа из дома за рекой. «Сам приехал и смуты не допустил!» «Так елычаж же там, за лесом! А мы что здесь?» «Мы исполняем волю императора Сибальда, тех троих, кто кричал громче всех взять под стражу!» — Остальным кто может защищать земли родные? Оружейную открою, выдадим оружие и отправимся на подмогу, чтобы дать отпор врагу. — А ежели предаст нас, князюшка? Пожелает сместить отца! Не унимался горлопан, вырываясь из захвата стражи. — Не предаст, брат он мой кровный. Я сам лично встану с ним плечом к плечу и вам советую не верить вранью предательскому. Кивок в сторону крикунов в простых нарядах. Глядика, ка Цепочка золотая!» — послышалось хриплое. «Продал ты свою землю родную за золото серебро аль еще за какие посулы!» «Старик!» — обратилась к нему Марфа. иди ты домой внуков воспитывать! Здесь и без тебя найдется кому повоевать!» «Да как же я могу? Да я же...» Не согласился старец, поднимая вверх деревянный костыль. «Иди домой, дед. Запрись оборону держи. Ежели моя дружина не удержит врага, вдруг сбежит кто с поля боя и в деревню грабить. А тут ты...» «Добро», — кивнул дед. Гордые улыбки появились на лицах людских. Едва преисполненные достоинства, дед зашагал обратно домой, стараясь повыше поднимать ноги, чтобы не шаркать по утоптанной земле городской площади. Крикунов уже успели связать и утащить, чтобы запереть в ближайшем хлеву. «Никто более не усомнится в моем здравии!» Мстислав серьезно оглядел толпу и не подметил ни единого злого взгляда. «Тогда дело будет так!»